Глава девятая. Два дракона. Не знаю, когда Хартман успел переодеться, кожаная куртка, в которой я встретила его на улице, куда-то испарилась. Теперь он облачен в камзол сапфирового цвета, украшенный ненавязчивой вышивкой из нити белого золота. В моей прошлой, вернее, будущей жизни он такой не носил, так что я теряюсь. К счастью, для меня неожиданно образуется передышка. За спиной Хани непоколебимой скалой возникает мужчина. Высокий, с длинными светлыми волосами, собранными на затылке, одет в красное, по ярким голубым глазам с вертикальным зрачком. Сразу понимаю. Дракон. Ну конечно, нам же мало проблем от моего бывшего. Почему бы не прийти еще одному? От этих чешуйчатых добра можно не ждать. Собственно, случается то, чего ни одна из нас не ожидала. «Хартман», — произносит дракон, стоящий за Ханни. «Абертон», — отвечает ему Аллард. «Упс, Нортон Абертон? Так это о нем наговорила Ханни столько м -м, лесного. Вот подстава». Кусаю губы и быстро смотрю на подружку, лицо которой сейчас аккурат цвет свеклы. Пока мы с Ханни пытаемся понять, что вообще происходит, Драконы с самым невозмутимым видом жмут друг другу руки. Кто бы сомневался? Похоже, один другого стоит. Неудивительно, что они знакомы. Передышка быстро заканчивается, и все внимание Аларда снова направлено на меня. Шерлин, он перекатывает мое имя на языке так, что по спине невольно мурашки перебегают. «Ты что вытворяешь?» «Сбежала». «Украла у сестры документы, прорвалась сюда. Для чего?» «Не подходите!» – шеплю я, отступая. «Я ничего не сделала!» «Я же только что перечислил серьезные преступления для девушки. Знаешь, что тебе за такое будет?» По спине проносится холодок. «Нет, но ну, вряд ли что-то хорошее в Хартмариане!» где я даже посуду в трактире мыть не смогу устроиться без риска не только чести лишиться, причем от того же, кто меня нанял, так еще и денег не заработать. Мне не нравится этот порядок. Совершенно. Особенно в условиях, когда у нас есть возможность приобщиться к культуре других миров. Я хочу, чтобы все было иначе. Должно быть, эти мысли отражаются на моем лице, потому что Хани неожиданно делает шаг вперед, Заслоняя меня плечом, прошу прощения, мистер Хартман. Шерри как раз собиралась к мистеру Зорану, нашему ректору, насчет ее поступления в академию Виантур, и я любезно согласилась проводить ее. Желаете присоединиться? Нет, в таком случае мы, пожалуй, пойдем. Ханни находит мою руку и ободряюще сжимает пальчики. Мне нравится, как звучит ее голос, уверенно, прямо. Так как и нужно. Я даже начинаю верить, что у меня получится держаться от Аларда подальше. Как бы сильно я ни злилась, а выкинуть его из головы будет на порядок легче, если не видеть. Губы дракона кривятся в усмешке, будто Хани сказала что-то смешное. Что за день, а? Качает головой и складывает руки на груди, превращаясь в уже знакомое мне язвительное чудовище. Как твоя фамилия, девочка? Бонс не так уверенно отвечает Ханни. «Значит так, мисс Бонс, насколько я могу судить, занятия в самом разгаре, а ты почему-то в коридоре. Думаешь, что смазливого личика достаточно, чтобы избежать наказания за прогул?» «Нет, я...» «Вот и славно!» — сужает глаза дракон и делает к нам шаг. «Возвращайся на занятие!» если намереваешься закончить свое обучение без отметок в личном деле. Инициативность – хороший навык, но применять его нужно к месту. С местом, мисс Бонс, ты сильно не угадала. Чувствую, как у меня горят щеки. Этому драконищу вообще правила приличия не писаны. Приперся в чужую академию и девушкам хамит. Говорит и держится еще так, будто это его академия, и он здесь хозяин и абсолютная власть. Но Ханни беспомощно открывает и закрывает рот. «Вы не можете?» «Разве?» — скидывает бровь дракон. «Хочешь проверить?» «Это лишнее, Хартман». А Бертон, все это время молчаливо наблюдавший за нашим цирком со стороны, сжимает плечо Ханни и оттаскивает ее назад. «Не о чем волноваться. Экзамены закончились. Никто никуда уже не поступит». И к ректору идти смысла нет. Мы с Ханей вынуждены расцепить наши пальцы. Хартман тут же пользуется ситуацией и дергает меня к себе. Разобрали, как котят. Теперь мы вчетвером стоим друг против друга. Каждый дракон со своей добычей, мелькает в голове дурацкая мысль. Пытаюсь сдернуть руку бывшего мужа с плеча, но боюсь. Проще будет попрощаться с половиной тела, чем освободиться. «Я так понимаю, это твое?» А Бертон небрежно кивает на меня подбородком. «Мое!» — хищно ухмыляется Хартман, по-прежнему крепко удерживая меня. «Рыжая твоя?» «Болтливая!» Снова бросая на Аларда гневный взгляд, но возразить не решаюсь. Воздух такой тяжелый, что его можно ножом нарезать. «Забирай. Сам найдешь, где портальная станция или проводить». «Замечательно! Разговаривать так, будто они здесь вдвоем. Самодовольные ящеры. Мы с Хани тоже здесь. Ау!» «Я провожу», – пищит Хани и делает попытку шагнуть ко мне. «Найду», – чеканит Хартман, глядя только на дракона и игнорируя Хани. «Идем, Шерри. Не будем злоупотреблять. Гостеприимством». Алард разворачивается и тащит меня прочь. Перед поворотом на лестницу, успеваю обернуться, бедняжка Хани делает пару шагов, когда ей вслед раздается. «Куда?» — рычит Абертон, буравя ее потемневшим взглядом. «А вас, мисс Бонс, никто не отпускал!» «О провидение! Я же не подставила ее!» пытаясь вывернуться и вернуться в коридор в попытке как-то исправить то, что натворила. Аларт легко перехватывает мое запястье и дергает к себе. Я впечатываюсь в его грудь. «Ух! Ну и что это такое?» Аларт хватает меня за подбородок. «Ты очень странно пытаешься поступить в академию. Со стороны кажется, что хочешь попасть на низшую социальную ступеньку. Или куда похуже. Всегда есть куда хуже. Ага, на дно канала, например». «Пусти сейчас же!» — шеплю я, пытаясь освободиться. «Чего пристал? Сам сказал, мне не поступить в твою Академию. А теперь рванул за мной в другой мир? Почему?» Аларк хмыкает и наклоняется, оказываясь на расстоянии вдоха от моего лица. «Я могу рассмотреть отражение своих глаз в сочной зелени его радужки». «А ты не догадываешься?» Меня будто ледяной водой обливает, когда его взгляд смещается на мои губы. Чуть нахмурившись, он задумчиво проводит по ним большим пальцем, до да более знакомое прикосновение. Что? Неужели? Знает?